Утро наступило неожиданно. Кажется, еще минуту назад в окна заглядывал любопытный лунный свет, а тут поди ты, небо уже перламутрово серое. А мы ведь глаз так и не сомкнули. По мне, пусть бы она вообще никогда не кончалась, эта ночь. Я и не знала, что все может быть так хорошо и правильно что есть такие ночи, после которых не нужно запираться в ванной, чтобы поскорее смыть с кожи чужой запах и не смотреть в чужие равнодушные глаза и не вести никому ненужные разговоры. А можно лежать, обнявшись, пережидая недолгую усталость и понимать, что вот так оно и происходит у нормальных любящих людей. Я лежала, боясь пошевелиться, уткнувшись лицом Вовки на плечо, чувствуя уже привычную тяжесть его ладони на своем затылке. А время, отмеренное мне чьей-то скупой рукой, уходило точно вода сквозь пальцы. Нужно вставать, одеваться, ехать в клинику. А сил нет. Совсем. И голова снова болит. Еще не так мучительно, как вчера, но боль усиливается с угрожающей неотвратимостью. «Нам пора». Я приподнялась на локти и заглянула в Вовкины глаза. С минувшей ночи они изменились. В них теперь радость пополам с тревогой, а согревавшее меня все эти часы золотое пламя почти угасло, превратившись в едва различимые искры, точно догорающие угли в камине. «Ты мне расскажешь, что собираешься предпринять, моя королева?» Тон шутливый, а в голосе та же тревога, что и во взгляде. «Не могу, Вовочка». Качать головой больно, но я покачала и даже улыбнулась для убедительности. «Обещаю, ты сам все увидишь». «Лучше бы без сюрпризов. Как же я тебя подстрахую, если не буду знать, где соломку подстелить?» «Ты уже подстелил». Я потерлась лицом о его небритую щеку. Последняя ласка, нечаянная, но жизненно необходимая. «Все, собираемся». Я шла по подъездной дорожке к поджидающему меня у машины Вовке. На секунду остановилась, обернулась. Дом уже не казался мне таким чужим и унылым. В нем появилось что-то неуловимо родное. Наверное, это Вовка так на меня действует. Рядом с ним все становится правильным и уместным. Даже чужая шкура не кажется чужой. О чем задумалась моя королева? Козырев сел за руль, посмотрел из коса. И опять в этом его мимолетном взгляде мне почудилась тревога. Подумала, где ж ты раньше был, мой король? В тон ему ответила я и потянулась за сигаретами. Мне бы сейчас не сигарету, а таблеточку, но ее нет, придется потерпеть. Так ведь рядом всегда в тени твоей царственной, ты просто не замечала. Правда, Вовочка? «Дурой была. Ты прости, ладно?» «Глупая. Зачем извиняешься? Мы же вместе». «Да, вместе. Пока». «Не знаю, как Вовка, а я это пока ощущала очень остро. Даже острее, чем с каждой минутой усиливающуюся головную боль. Не буду думать. Мне сейчас вообще лучше ни о чем не думать. Ведь решилась же. Значит, обратно дороги нет». И вот мы на месте. Вовка усадил меня на кушетку в фойе клиники. То ли по случаю выходного дня, то ли из-за раннего утра здесь было непривычно, безлюдно и тихо. Даже охранник в стеклянной будке выглядел сонным и поразительно незаинтересованным происходящим вокруг. Да и чем ему интересоваться? Невзрачной девицей с унылым лицом и дрожащими коленками — «Сколько он таких девиц на своем веку навидался?» «Это ж больница. Тут веселых и уверенных в себе, наверное, можно по пальцам пересчитать». «Ева, пойдем». А я и не заметила, как Вовка вернулся. Быстро же он. «Договорился?» — спросила шепотом. «А ты сомневалась?» — он взглянул на часы. «Обход через полчаса. Тебе этого времени хватит?» «Хватит, Вовка». Я уцепилась за его протянутую руку и встала. «Как это тебе удается?» «Что удается?» Он обнял меня за талию, притянул к себе. В этом его жесте была не только и не столько ласка, а желание поддержать, успокоить. И я почти успокоилась. Решать все проблемы с такой поразительной скоростью. «Не все, моя королева». В голосе его послышалось физически ощутимое отчаяние. «Вов, ты что? Ты же помогаешь мне, разве не видишь?» Я не кривила душой, я говорила совершенно искренне, и также искренне считала, что без друга детства Вовки Козырева так и не случилось бы в моей жизни того светлого и правильного, что за одну ночь наполнило ее до краев. Он посмотрел на меня с своей улыбкой, и морщинки в уголках его рта сделались глубже и отчетливее, а тоска из глаз почти исчезла. «Пойдем уже, Ева-королева», сказал он наконец, «не будем терять драгоценное время». У палаты номер 13 нас ждала дежурная медсестра. Лицо у нее было совсем юное, с простоватым и по-молодежному ярким макияжем, чуть опухшая сосна. «Наверное, ночью присматривать за коматозниками не слишком тяжело. Можно даже вздремнуть, если врач не видит». На наше появление девочка отреагировала настороженным взглядом. С тем же настороженным выражением прочла протянутую Вовкой бумажку. И только после этого вежливо улыбнулась. «Вы надолго к ней?» – спросила она, глядя исключительно на Вовку. «Не я, а вот эта барышня». Вовка чуть сильнее сжал мою руку, а потом взглянул на медсестру с такой обезоруживающей улыбкой, перед которой, наверное, не устояла бы ни одна женщина. Наша девчушка, естественно, тоже не устояла, покраснела, кокетливым жестом спрятала под шапочку выбившуюся прятку волос. «А вы ей кто будете?» На меня она перевела взгляд с явной неохотой. «Конечно, на Вовку смотреть гораздо приятнее». «Я родственница, близкая». Ложь далась мне легко. Ведь если разобраться с той другой Евой, меня связывают узы куда более крепкие, чем родственные. Мне бы побыть с ней наедине, если можно. «Не положено». Девочка нахмурилась и покачала головой. «По инструкции, все свидания с пациентами только в присутствии персонала. «Девушка, а как вас зовут?» Вдруг вмешался в разговор Вовка. «Оля! Ольга Владимировна!» Поправилась девочка и покраснела еще сильнее. «Оленька! Ольга Владимировна!» Он шагнул к ней, осторожно взял за локоток, а мою руку отпустил, и я точно в раз осиротела. «Ведь мы же с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что из всякого правила бывают свои исключения». «Вы же видели пропуск, видели, чья на нем печать. Переживать абсолютно не о чем. Лучше отдохните немного в Сестринской, кофе выпейте. Вы же ночь не спали, устали, наверное?» «Я кофе не очень люблю», — растерянно отозвалась девочка. «Ну так чайком побалуйтесь». «А вы как же?» «Он вам составит компанию», — сказала я и посмотрела на Вовку самым решительным, самым непреклонным своим взглядом. «Ведь правда же, Владимир?» Он хотел было что-то возразить, подался ко мне, но в самый последний момент передумал, кивнул, обернулся к медсестре, спросил. «Так что, уважаемая Ольга Владимировна, не угостите вы меня чаем? А вы какой больше любите, черный или зеленый? Под Вовкиным взглядом девочка вмиг забыла о должностных инструкциях. А мое сердце забилось сильнее и чаще. «Ревную? Глупость какая!» «А мне любой, лишь бы из ваших рук, прекрасная Ольга Владимировна!» Вовка любезничал и как-то ненавязчиво, незаметно уводил девочку прочь от палаты номер 13. Они медленно шли по гулкому коридору, о чем то тихо переговариваясь, рука к руке, голова к голове. Горло подкатил колючий ком. Невыносимо сильно, до зубовного скрежета захотелось, чтобы Вовка оглянулся. Не оглянулся. Я постояла секунду перед закрытой прозрачной дверью, прогоняя из сердца непрошенную обиду, собираясь силами. А потом решительно переступила порог. А я изменилась. Волосы, кажется, чуть отросли, топорщится смешным ежиком на макушке, И в лице больше нет той убийственно неживой синевы, как прежде. Я выгляжу почти нормальной, почти живой. А паутина на шее уже целиком соткана. Сколько ж мне отмерено. Ясно, что очень мало. А ведь еще нужно решиться, как-то заставить себя поверить, что необратимое можно повернуть вспять. Закрыть глаза. Ненадолго, всего на секундочку сосредоточиться, собрать остатки ускользающих сил и решимости. Все, нет больше времени. Я это шкурой чую, своей или чужой уже не важно. Медицинская бандура шумит и пощелкивает с механической размеренностью. Кнопки, рычажки, тумблеры. А мне нужен только один, самый главный, чтобы наверняка. Есть розетка и распределительный щит. Последний, наверное, надежнее будет, или нет? Здесь, наверняка, аварийный генератор предусмотрен на всякий непредвиденный случай. Непредвиденный случай – это я. И времени у меня считанные секунды. Успеть бы. В ушах раен тихий голос. С мертвого тела паутину кто угодно снять может. Бедное мое тело, почти живое а скоро станет мертвым. Руки дрожат, в голове ошметки серого тумана, того самого, с перевалочной базы, и паутина на запястье пульсирует и светится золотым. Совершенно готовая паутина. Вдох, выдох, надавить на рубильник. Ну же, мгновение кажется, что ничего не меняется, и только потом в уши вползает жуткая в своей абсолютности тишина. Бандура больше не гудит и не пощелкивает, и монитор погас. Уже можно? Оно умерло, мое бедное тело. Смотреть больно и касаться своего враз посеревшего лица страшно. Воздуха не хватает, точно это меня, нынешнюю живую, отключили от бандуры, а не мое и без того безжизненное мною же преданное тело. А оно светится. Сияние пульсирующее, злое, волнами разливающиеся от стриженной макушки до кончиков пальцев. Нет, это не оно. Светится паутина, хоть и призрачная, но сейчас как никогда реальная, живая. Смотреть на нее больно, такая яркая. И дышать совсем-совсем нечем, Оттого, наверное, и туман перед глазами. Боюсь ее касаться, но заставляю себя. Она не горячая. Она холодная, могильно-ледяная. И сияние от нее исходящее, мертвое, парализующее, высасывающее жалкие остатки сил, точно серебристым коконом оплетающее занемевшую душу. Я не смогу. Не решусь своими руками. Или решусь. Я же сильная. Я Ева-королева. А королевы на многое способны. Все. Силы на исходе. И жизнь тоже. В голове ничего, кроме монотонной, костями воспринимаемой вибрации. Ну же. Призрачное плетение прочное. Паутина сопротивляется, рвется с тонким надрывным стоном, а мне уже все равно. Вот она, моя перевалочная станция, и туман почти привычный, почти родной. А Вовка так и не обернулся.